Скрипачка и знать не знала, что Александр очень сильно хотел поговорить с Никой. А если он чего-то или кого-то хотел, тем более сильно, то добивался желаемого. За ценой Саша мог и не постоять, да и средства его зачастую были не самыми хорошими. Что мог, то использовал, было одним из его девизов. Вчера он, думая, что взял номер телефона Ники и названивая на мобильник Марты, слегка разозлился, поняв, что бывшая девушка не желает с ним разговаривать. Нет, он прекрасно осознавал причины этого, но его желание было куда важнее. А поскольку было уже довольно поздно и у Саши были серьёзные дела, он решил поймать Нику завтра. Специально не ложась спать после бурной ночи, парень, отлично помнящий адрес Ники, и, чёрт, ему столько раз хотелось написать ей или как-нибудь связаться, но этого делать было нельзя, не поленился подъехать к её дому, чтобы перехватить там, но опоздал. Как сказала не узнавшая его мама девушки, Ника уехала вместе с отцом на работу. Он решил подбросить дочь на своей машине. На вопрос Саши, где работает Ника, женщина ему ничего не ответила и захлопнула дверь прямо перед его носом. Он нервничая, собственная беспомощность всегда заставляла его это делать, а потому ещё больше злясь, закурил на переднем сиденье своего BMW, высунув руку в окно и прищурившись, глядел на серо-синее невыспавшееся небо. Он обдумывал план дальнейших действий и глупое с его точки зрения поведение Ники. К тому же, во времени он был ограничен. Вечером ему следовало вернуться на пару дней в другой город, где у него с недавних пор был налажен свой бизнес торчащие во дворике мальчишки, которые явно прогуливали школу, с любопытством таращились на его сверкающее под ленивым солнцем авто. Это BMW 6, восторженно говорил один из них картавя. Разуй глаза, это BMW 7, спорил с ним вехрастый друг, сидя на заборе и болтая ногами. Шестая серия, седьмая, шестая. Дяденька не выдержал вехрастый принёк. Это чего у вас за машина? BMW 7? Саша, удивлённый, что дети осмелились с ним заговорить, медленно повернулся в их сторону и небрежно кивнул. Дяденька говорит, что седьмая. Эх, ты недоумок, не разбираешься в тачках. Да сам ты дурак, расцверпел второй мальчишка. Не нырявайся, удот. Да ты сам такой. Внавь началась ссора, грозившая вот-вот перерасти в потосовку. Оба мальчика воинственно пыхтели и сжимали кулаки. Пацаны, а в школу вам не пора? щурясь на ярком солнце, спросил у ребят дяденька Александр. Их крики, раздающиеся чуть ли не у него по духам, ему не нравились. Он вообще в последнее время ценил тишину и стабильность. «Чего?» — недоуменно уставились на него оба паренька. «В школу топайте, детки!» — с наслаждением выдохнул терпкий дым Саша. «Учиться нужно. Учиться, учиться и учиться», — как говорил дедушка Ленин. Вы, наверное, думаете, что это памятник в центральном парке. Печально. Он снова затянулся и выдохнул чуть ли не в лицо мальчишкам. Короче, в школу валите. Пока дети изумлённо на него таращились, Саша резко качнул вперёд. На лице у него проскользнула лёгкая улыбочка. Детей он никогда особенно не любил и не понимал, как с ними общаться. И зачем велел принькам идти учиться, сам не понял. Зато само действие его позабавило. Не так давно и он сам прогуливал школу и универ. Например, сбегал с парк малышки Ники, чьи волосы тогда были намного короче и светлее. Тогда она красилась в блондинку, и они отлично проводили время вместе, пока не произошло кое-что важное, изменившее жизнь Александра. Вспомнив бывшую девушку и первую любовь, он вновь улыбнулся, уже как-то невесело и почти незаметно. А это забавно. Когда-то Он был влюблён. Это даже почти мило. Кстати, надо бы ей ещё раз позвонить. Она думает, что так легко от него отделается. Наивная малышка, очень наивная. Пока у него есть возможность, он не отступит. Александр вновь набрал номер телефона Марты, не подозревая, что девчонки его одурачили. Она опять не брала трубку, а он всё звонил и звонил. Потом наконец с ним поговорила младшая сестрёнка Ники. Саша продолжал считать, что они сейчас вместе. Девчонка наорала на него о том, что сначала развеселила, а потом стала рассказывать справедливым гневом в голосе, как Нике было без него плохо и больно. Если бы это была не родственница Ники, Александр бы давно и очень далеко послал бы юную нахалку в пеший тур по заграницам, но поскольку девчонка была кузиной Ники, он предусмотрительно не стал этого делать. Наверное, здесь сыграл его внутренний разграничитель свои и чужие, самостоятельно определяющий степень вежливости с теми или иными людьми. Хотя он и не знал Марту, она автоматически стала для него своей, поскольку являлась сестрой важного для него человека. А своих Сашу обижать не привык, по крайней мере, до поры до времени. После милого разговора с Мартой, поняв, что никак телефону не подойдёт, Саша позвонил другу и попросил попытаться найти данные о месте работы Карловой Ники. Однако тут его постигла неудача. Поскольку Ника работала недавно, она ещё не успела официально трудоустроиться в своей фирме, и Сашу ожидал господин Обломов-обломочь собственной приятнейшей персоной. Увидев, что пачка сигарет пуста, а курить всё ещё хочется, грёбаные нервы, молодой человек затормозил около какого-то невзрачного ларька, рядом с которым тусовались местные гопники. Ранними пташками порхающие под действием то ли травки, то ли чего-то более сильного. Наверное, из-за того, что парни были не в слишком адекватном состоянии, они и привязались к Александру, только что купившему в ларьке сигареты, правда, не слишком хорошие. Его любимых, конечно же, не оказалось. Вот же дряни, сам себе сказал он, закуривая от дорогой зажигалки. Ты мне, насупившись, поинтересовался один из гопников, А Саша, покачав головой, как бы говоря: "Везде одно и то же", промолчал. "Эй, братан, ты чего игнор включил? Смелый, что ли?" Явно не понравилось парню в спортивках и в клетчатой рубашке такое пренебрежительное отношение к его другу, которому послышалось, будто бы его обозвали дрянью. А может быть, он просто искал повод, чтобы придраться к выглядевшему презентабельно и даже интеллигентно невинно Саше. "Мать вашу, как же вы меня все замучили!" Мысленно закатил глаза Александр. Его лицо оставалось спокойным. Огонь гнева не зачем располять ради местных пацанов. А они продолжали играть в свою любимую игру по отработке материальных ценностей и денег у случайных лохов, а также по их запугиванию. А они чего таким шататься по их району? Че глаза ломаешь? Нарываешься, Кент? Сиги есть? Глядя прямо на пачку сигарет, весьма ехидно спросил один из товарищей. Его слегка пошатывало от дозы неизвестного лёгкого наркотика. «А ты слепой?» — небрежно обронил Саша, выпуская дым. «Че?» «Или тупой?» — всё с нарастающим раздражением спросил Саша, почуявший, что ребятки настроены против него слишком агрессивно. «Че ты сказал?» «О, ты глухой!» — поморщился молодой человек. «Да у тебя целый букет болезней, брат. Лечишься?» «Сука, я тебя сейчас сам тут вылечу!» Набросился на него всё же самый враждебно настроенный парень, но Саша ловко поставил блок и, увернувшись от удара с чувством собственного превосходства, отправил парня на землю, заехав ему в челюсть. Что-что, а -что, драться он умел. Пришлось научиться. Отец всегда считал, что решать дела кулаками это немыслимо. Это первобытный дикий фарс, ведь настоящий человек должен уметь решить проблему головой, с помощью здравого холодного рассудка. Да, он так не раз говорил ещё маленькому Саше, но что бы он делал в такой ситуации, один против сколько их там, пятерых? Начал бы вещать о том, что люди должны жить в гармонии и мире между собой? Давать советы, как стать менее агрессивными и более дружелюбно настроенными? «Или уже лежал бы с разбитой головой и без денег на асфальте?» «Тебе конец!» — радостно объявил Александру один из гопников. Он явно предвкушал скорую расправу. «Правда? Мне так страшно! Ужас какой!» — оскалился тот в своей фирменной улыбочке, а после ему пришлось отбиваться уже от двоих. Печально, но ему испортили новый пиджак. И что ещё более печально, отлично заехали по ребрам и и едва не угостили солнышком, не самым ласковым ударом. Однажды Саша поймал такой удар по солнечному сплетению, неожиданный и резкий на вдохе. Тогда его не без труда откачали. Он упал, и вдохнуть воздух было единственным его желанием. Подобное мимолетное, но крайне болезненное воспоминание ещё больше омрачило Сашу. Он злой коротко выругался, отпрыгнув в сторону, и... И почти неуловимым движением достал из поясной кожаной кобуры, спрятанный под полами удлиненного пиджака, довольно компактный пистолет. Пальцы ловко и привычно держали оружие, а дуло его, направленное в сторону противников, каким-то расчудесным образом за пару секунд сделало их очень и очень скромными. Гоп-компания застыла на месте, растерянно глядя на оружие. «Это Смит Вессон, 1006-й» куда более весёлым голосом, чем ранее, проговорил Александр, быстро оглядевшись. Камер он не приметил, как и посторонних людей, которые могли бы это заснять. Отличная штука, ребята. Кто хочет попробовать его на вкус первым? Желающих, естественно, не оказалось. Молодые люди напротив даже отступили от Саши на пару шагов назад, хотя прекрасно понимали, что для вездесущей пули пара десятков сантиметров не помеха. А Саша, в улыбке которого было само воплощение доброты и милосердия к ближним на этой грешной земле, шагнул к парням, всё так же прочно держа пистолет в руке. «Ну что? Претензии? Вопросы? Предложения? Суждения?» Склонив черноволосую голову на бок, поинтересовался Саша. «Я всё выслушаю?» «Э-э-э, парень, мы же просто...» Забормотал тот, кто первым набросился на него, став куда более смиренным. Это типа мы так пошутили. А я шуток не понимаю, серьёзно отвечал держащий оружие. У меня атрофированное чувство юмора, полностью и навечно. Что делать будем, ребятки? Опусти пушку. Ты чего? Слушай, мы уйдём, лады? Реально? Ты чего? Опусти игрушку, мы же прикалывались. Хорошо, идите, вдруг жалился Саша. Но как только парни сделали ещё пару шагов назад, уже готовясь бежать прочь со всех ног, он злорадно крикнул: "Стоп! Стоп, пацаны. Я передумал. Стоять всем". "Эй, мадам", обратился он к женщине-продавщице, которая с квадратными глазами выглядывала из окошка. Никого в округе больше в эти минуты не было. "Мадам, нажмёте кнопку вызова ментов, вам будет очень неприятно". Женщина кивнула за канале со своими разборками молокососы, пробурчала она. Из-за близости общежития, где проживали не самые добродушные и неконфликтные люди, женщина привыкла ко многому, в том числе и к многочисленным дракам. Да и муж у неё когда-то сидел за драку, и брат тоже. Хватило ему ума в банду пристанских ввязаться осталопу. Лучше бы свою ПТУ закончил и работал как человек, нет же, на нарах сейчас. «Эй, чувак, да отпусти ты нас!» — вновь жалобно попросил один из гопников. «Ну чё ты? Шуковали же! Чё мы тебя и сделали-то?» «Напугали до чёртиков», — отозвался Саша с самым задумчивым видом. «А не хотите ли вы сплясать мне кан-кан?» «Чё?» — вытращились на него парни. «Кан-кан, и -кан, я вас отпускаю. Как предложение?» Парни явно растерялись ещё больше. Даже им, недавно покурившим травку, поведение Саши показалось чуть-чуть неадекватным. Он явно издевался над ними, правильными пацанами. Ну что, продолжал веселиться их мучитель. Это танец такой, вспомнилось вдруг одному из них, видимо, самому просветлённому. Где девки ноги задирают? Вот так. И парень пару раз попрыгал на месте, попытавшись задрать то левую, то правую ногу вверх. Это оказалось делом трудным, почти невыполнимым. Конечности не желали в прямом виде задираться высоко вверх, и танцор чуть не упал, после чего изъчеренно выругался и вновь попытался повторить свои действия, став похожим на пинающегося петрушку. Увидев столь дивное зрелище, Саша рассмеялся и махнув пистолетом всё же разрешил: "Ладно, идите. Идите быстро. Ещё раз увижусь с вами, тогда не серчайте и не обижайтесь". Дважды повторять ему не пришлось. Несостоявшиеся обидчики мегом оказались вне зоны досягаемости пуль-пистолета. Правда, степень их злобы и обиды стала непропорционально большой. И еле слышно гопники едва ли не дружно поклились урода с пистиком найти и замочить. Вот дураки. Спрятал пистолет обратно Саша. Их угрозы он не слышал. А если бы и услышал, то скорее всего, не очень-то и напугался. Это же малыш Кросман 1008, пневматика, а не крутой полуавтомат Смит и Вессон. Даже отличить не могут. Всё в порядке? спросил он у продавщицы. Надеюсь, господа с мигалками сюда не едут? Не едут, отозвалась та не приветливо. Саша кивнул и неспешно пошёл к своей машине. Около него остановился и резко развернулся, после чего поднял бровь. За близ расположенным тускло-красным гаражом "Ракушкой" промелькнули две мальчишеские головы, одна из которых была знакома Вихрастой. "Выйди", приблизившись к древнему гаражу, сказал Александр, понимая, что мальчишки никуда не смогут сбежать. Дальше только высокий забор, за которым начинается заброшенный детский садик. А вроде бы он произнёс это спокойным тоном, но пацаны с опущенными глазами, появившиеся перед ним, были явно напуганы. Кажется, сценка "С оружием свидетелями", которые они случайно стали, ребят впечатлила даже больше, чем недавно вышедшая новая игра Mortal Kombat. Я же сказал, идите в школу, покачал головой хороший дяденька Саша. Или я говорю невнятно? Мальчишки спешно покачали головами. А вы ещё не в школе, рявкнул он. А у вас пестик настоящий? не смело спросил один из них, приглаживая вихры «Настоящий!» — не стал говорить правду Саша. «Быстро в школу!» Прогольщики мигом развернулись, предположительно по направлению к тому замечательному месту, где находилась их родная школа, и поспешили выполнить указания. «Стоять!» — велела Александра внезапно уже второй раз. Дядя тут же остановились как вкопанные и большими осоловелыми глазами уставились на Сашу. «А от них-то что этому дядьке на бэхе-семёрке надо?» «Что в карманах?» Неожиданно спросил Саша: "А? Курить ещё не рано, мои маленькие друзья?" Поинтересовался парень острым глазом, заметив в кармане одного из мальчишек пачку дешёвых сигарет. "Чего?" вылупились на него те не понимающие. "Карманы выворачиваем", велел безгранично добрый парень. "И то, что детишкам вроде вас носить не положено, отдаём мне". Уже через минуту Саша стал обладателем пачки сигарет двух зажигалок, карт с неприличными картинками интимного содержания, а также лазерные указки. Её он конфисковал со словами, что такие раздолбае как эти двое пареньков, все непременно начнут светить указкой кому-нибудь в глаза. Например, лётчикам, добавил он, веселясь, но не показывая этого. Которые будут сажать самолёт. Аэропорт, кстати, недалеко. Мы такого не делали. Проговорили в разнобой, но с трудом мальчишки, которые моментально единодушно сошлись во мнении, что лучше надо было в школу идти, чем шариться по району. У Каска они и правда баловались. «Правильно, и не надо», — слегка прищурился молодой человек. «А дайте пестик посмотреть», — не отставал Вихрастый. «Я тебе сейчас по лбу дам», — поотечески отвечал Саша. «Всё, дуйте в школу и не курите». Парень великодушно махнул, давая знак детям, что они могут быть свободными. После, не без улыбочки, проводив сверкание их пяток взглядом, он уселся в машину, завел мотор и поехал дальше по пути, вновь набирая номер телефона Ники. И опять ответа не было. Это еще больше раздразнило Сашу. Когда желаемое, а точнее желаемое, убегало от него, в нем просыпался охотничий инстинкт. И во истинную мужскую азарт, разливающийся по крови, сродни адреналину, и заставляющий действовать, догонять и завоёвывать. Вот жека признает девчонка, маленькая Торова, не хочет брать трубку. Показывает характер. Пусть пусть. Он ведь всё равно её найдёт. Ну хоть кто-то из всей этой колды детей уму разуму научит фыркнула про себя продавщица, провожая взглядом дорогую тачку черноволосого красавчика. «Эх, была бы она моложе лет на двадцать! Просто так этот герой от неё не ушёл бы!» Александр, не подозревая о думах продавщицы, выехал на оживлённый и освещённый ярким солнцем проспект, продолжая упрямо звонить бывшей, не веря, что это телефон её сестры, когда вдруг та совершенно неожиданно взяла трубку. «Кто это?» Тут же спросил он, поглаживая указательным пальцем кожаную перетяжку руля. Сейчас его авто остановилось перед светофором, на котором для владельцев машин горел красный зловещий свет. «Эм, хозяйки телефона сейчас нет», — прозвучал незнакомый звонкий голосок. «А я подруга. Но она скоро будет. Ей что-нибудь передать?» «Нет, ничего не надо», — мигом сообразил, что нужно сделать Саша. «Это моя девушка, и я хотел бы приехать к ней». "У Карловой есть парень?" выдохнула в трубку её подружка, а молодой человек самодовольно улыбнулся. "Пока, кажется, нет, но скоро будет". А забавно выходит. Он ведь действительно не думал, что встретит её в тот день, когда прилетит в родной город. "Да", с лёгкой душой подтвердил Александр. "Девушка, вы мне не поможете?" "Чем же?" "Где вы сейчас находитесь?" "Мы Слегка растерялась та. А в первом корпусе консерватории. Тёмные не слишком широкие брови Саши удивлённо изогнулись. Что Нико делает в консерватории? Учится? Ты ведь вроде бы никогда не занималась музыкой, да и поёт она, если честно, не слишком-то уж и хорошо. Хоть Саша и не очень любил музыку, но слух у него был хороший. Недаром в детстве родители заставляли Александра ходить в музыкальную школу, где его пытались выучить игре на пианино и даже занимались постановкой вокала. Он пел в хоре. Увы, после 7 класса дальнейшему обучению в школе Саша резко воспротивился. Ну не круто было подростку парню заниматься в музыкалке, тыкать в чёрно-белые клавиши и послушно распевать идиотские песенки. А вот брейк другое дело. Да и на занятия по самбо он ходил с удовольствием. И в тренажёрку тоже. Физическая сила была для него более привлекательна, нежели какие-то абстрактные творческо-музыкальные способности. Пусть этим занимаются девочки и правильные мальчики, те самые, которые не могут защитить ни себя, ни своих близких. Александров вдруг вспомнился один не самый приятный случай, когда его одноклассника, которого все обзывали ботаником из-за его рьяной любви к учёбе, избили в классе в 10-м пацаны из параллели. Избили не по делу. Даже деньги не отбирали и не угрожали, а сделали это просто так, потому что прогуливали историю, и им было скучно. Впрочем, воспоминание было мимолётным и подобно сигаретному дыму выветрилось из головы Саши. И он снова задался вопросом, что делает в консерватории Ника? От меня что ли прячется? Вдруг со смешком подумал парень. Охотничий инстинкт, запрятанный до поры до времени в чёрно-красную капсулу, стал рваться наружу с утроенной силой. На капсуле появились трещины, далеко уже не первые. «В первом корпусе консерватории?» «Хорошо», — отозвался Саша, прикидывая, как быстро он доедет до туда. Вроде бы в родном городе он столько лет не был, но память отлично сохранила в своей структуре план улиц. «А почему вы спрашиваете?» интересовалась девушка. Хочу приехать и сделать ей сюрприз, ответил Александр. И это было недалеко от истины. Ого, а какой? Секрет. Скажите мне этаж и номер аудитории, или где вы там сидите? Ничего не знала об устройстве высшего музыкального учебного заведения парень. Подруга Ники скрывать её местонахождение не стала и подробно рассказала, где конкретно сейчас находится их группа. Сколько ещё будут длиться занятия и даже то, как лучше проехать к нужному зданию. Саша, радуясь своей небольшой победе, сдержанно поблагодарил разговорчивую девушку и попросил, чтобы та ничего не говорила подруге. "Иначе это будет не сюрприз", сказал он, услышав восторженное: "Конечно, не скажу!" и повесил трубку. Удивительно, но больше по дороге в консерваторию он ни разу не останавливался на красный. Для него везде горел зелёный. Пока он добирался до нужного места, обдумывал, что же всё-таки забыла в стенах высшего музыкального учебного заведения Ника. Может быть, она там работает, к примеру, в администрации? Учёба точно отпадает. Саша, умудрившийся обогнуть огромный и выплёвывающий хмурый серый дым грузовик, вспомнил вновь, как когда-то давно отец говорил матери, что неплохо было бы, если их старший сын когда-нибудь поступит в эту самую консерваторию. Саша услышал это случайно, стоя перед дверью, ведущей в родительскую спальню. И тогда его обуял гнев. Он едва ли не с детства ненавидел, когда его жизнью кто-либо распоряжался, пусть даже собственные родители. Но против их правил пошёл естественно только в подростковом возрасте, когда почувствовал в себе силы к сопротивлению. Кстати, единственным плюсом от занятий в музыкалке было лишь то, что Александр более-менее прилично знакомый с миром нот, быстро научился играть на гитаре. Это всегда отлично помогало ему завоевывать девчонок. Они все почему-то тащились только от того, как он управлялся с музыкальным инструментом, ловко перебирая пальцами по струнам. И с крошкой Никой они познакомились именно из-за того, что в шумной компании, исправляющей чей-то день рождения, он начал играть на гитаре, завладев вниманием всей женской аудитории, в том числе и вниманием Ники. До этого она Сашу даже не замечала, а флиртовала с его другом. Он же заметил её почти сразу и, честно говоря, даже разозлился, ибо не привык, что девушки его игнорируют. Зато потом, после того, как он специально подсел к Карловой и специально для неё сыграл одну из её любимых песен, предварительно узнав у подружек музыкальные пристрастия Ники, они как-то незаметно разговорились, провели весь вечер вместе, шутя и смеясь, и после уже тёмной зимней ночью, когда на небе царствовал тонкий полумесяц, Он, провожая её домой, поставил перед собой задачу обязательно поцеловать Нику перед подъездом. Задачу эту он успешно выполнил. Через сорок минут Александр уже был в консерватории, предвкушая ещё одну встречу с той, которой я не хотела забываться целых несколько лет. Может быть, хотя бы сейчас они поговорят спокойно. Было бы весьма неплохо. Оказывается, он скучал по ней.